Глава 13 Так не забудь своей клятвы, сказала она, усаживаясь. Я полагаюсь на твою преданность и умение молчать. Повторяю, мне кажется, что ты толковый малый, и вскоре тебе будет предоставлена возможность это доказать. Уж не помню, в каких именно выражениях я уверял ее в своей преданности. Но, видимо, говорил я весьма пылко и с драматическими жестами, потому что Амаранта, смеясь, посоветовала мне быть более сдержанным. — И ты не хотел бы вернуться к Ла Гонсалес? — спросила она. — Ни к Ла Гонсалес, ни к королю, ни к императору, — отвечал я. — Пока я жив, я никуда не уйду от моей любимой, обожаемой госпожи. При этих словах я бросился на колени перед креслом, в котором сидела Амаранта в очаровательно-небрежной позе. Но она заставила меня встать и сказала, что я должен буду вернуться к своей прежней хозяйке, хотя в то же время буду в тайне служить ей, Амаранте. Мне это показалось странным, загадочным, но расспрашивать я не посмел. «Если будешь исполнять мои приказания, — продолжала она, — Можешь быть уверен, что тебя ждет счастливое будущее. Как знать, Габриэль, быть может, ты еще станешь знатным и богатым человеком. Бывало, что люди, куда глупее тебя, за одну ночь превращались в могущественных вельмож. Совершенно справедливо, сударыня, но ведь я из совсем простой семьи и круглой сирота еле-еле выучился читать, да и то по складам, и когда буквы в книге с кулак-величиной описать умею только свою фамилию, зато росчерк делаю такой замысловатый, что любой писец позавидует. Значит, надо подумать о твоем образовании. Мужчине не годится быть невеждой. Я займусь этим. Но с условием повторяю еще раз, что ты будешь мне исправно служить. О, в преданности моей не сомневайтесь! «Скажите только, ваша милость, в чем состоят мои обязанности на новой службе?» — попросил я, желая узнать, какими услугами должен отплатить за столь необычайное благоволение. «Сейчас скажу. Дело это сложное, щекотливое, но я верю в твою сообразительность. Ради вашей милости я готов исполнить любое самое сложное и щекотливое дело», — отвечал я, — со свойственной мне пылкостью. Не слугой буду я вам, а рабом, который, если понадобится, жизнь отдаст. «Ну, жизнь отдавать пока не придется», улыбнулась она. «Тебе надо лишь хорошенько наблюдать. А главное — быть мне абсолютно преданным, исполнять каждое мое желание и первой своей обязанностью почитать полное послушание». Это совсем не трудно. Я горю нетерпением. Я мечтаю скорее приступить к службе. Мы еще поговорим, когда ты будешь поспокойней. Сейчас я должна написать несколько писем. Впрочем, ты можешь приступить к исполнению своих обязанностей. Ответь мне на два-три вопроса. Мне это нужно знать для своих писем. Скажи... «Лесбия, бывало у вас в доме без меня?» Этот вопрос поверг меня в замешательство. Он показался мне не имеющим никакого отношения к моей службе. Напрягши память, я ответил, «Бывало, но не часто». «А видел ли ты ее когда-нибудь в уборных театра Дель Принципе?» «Вот этого я не припомню». Не могу поклясться ни в том, что видел, ни в том, что не видел. Если и видел, удивляться нечему. Лесби не гнушается захаживать в такие места, — сказала Амаранта с глубоким презрением. Последовала пауза. Амаранта о чем-то задумалась. «Правила приличия ей ни нипочем», — наконец сказала она. Лесби уверена, что все в восторге от ее остроумия, приветливости, красоты. А ведь по правде сказать, в ее красоте нет ничего особенного. Ровно ничего особенного подхватил я, льстя ревнивым чувством моей госпожи. Вот ты и будешь докладывать мне о ней и о всяких других вещах, меня интересующих. Но первое мое приказание — молчать, как рыба. Надеюсь, ты будешь доволен мною, а я тобою, так ведь? О, чем я смогу отблагодарить за столь великую милость! — воскликнул я. Мне кажется, я схожу с ума, я и впрямь могу сойти с ума от счастья. Я не в силах молчать, мое сердце переполнено, я должен выразить вслух чувства, которыми оно охвачено с той минуты, когда Ваша милость соизволила обратить на меня свой взор. А теперь, когда я услышал, что Ваша милость намерена сделать меня выдающимся человеком, чтобы я занял почетное место в мире, теперь мнится и тысячи лет жизни не хватит мне на то, чтобы отплатить Вам моей благодетельницей. Ах, как бы я хотел быть не хуже тех господ, каких я вижу здесь во дворце! Неужели это возможно? Неужели вы полагаете, что, просветившись с вашей помощью, я смогу выйти в люди? Увы, для бедняка, выросшего в нищете, обреченного быть слугой, не имеющего богатых родственников, нет иного пути к лучшему положению, как великодушное покровительство знатной особы вроде вас». Если мои желания исполняются, разве это будет первый случай? Не так ли, сударыня? Есть ведь здесь во дворце очень важные и влиятельные персоны, которые обязаны своим богатством и возвышением только поддержки сиятельной дамы? А ты, Габриэлилье, как я погляжу, чисто любив, добродушно усмехнулся Маранта. Но ты правильно говоришь. Мы знаем людей, которые по прихоти важной дамы поднялись на незаслуженную высоту. А вдруг и тебе посчастливится? Это вполне вероятно. А чтобы ты не унывал, расскажу тебе одну легенду. В очень давние времена в очень далеком краю было обширное государство. Правил им тихо и спокойно султан, не блиставший умом, зато добрый. Подданные были им довольны и любили его. Султанша была женщина пылкая, с беспокойным воображением, полная противоположность супругу, отчего их брак был не вполне счастливым. Когда султану наследовал трон от своего отца, ему было пятьдесят лет а султанша — 34. Об эту пору в гвардии янычаров вступил некий юноша, судьба которого отчасти схожа с твоей, правда, по происхождению он стоял чуть выше и получил кое-какое образование, но также был беден и не мог надеяться на то, чтобы пробиться собственными силами. Вскоре... При дворе разнесся слух, будто молодой гвардеец приглянулся султанше. Это подозрение подтвердилось его быстрым продвижением. В 25 лет он обладал уже всеми титулами, какие только могут быть пожалованы простому подданному. Султан не препятствовал столь быстрому возвышению. Напротив, он души не чаял в юном фаворите, не мало того, что осыпал его всевозможными почестями, Он еще передал ему бразды правления, сделал его великим визирем, принцем, и дал ему в жены девицу из своего дома. Все это возбудило в народе той далекой древней монархии сильное недовольство и ненависть к юноше и к султанше. Фаворит во время своего правления сделал кое-что хорошее, но народ об этом не помнил. У всех на языке были только его дурные поступки, а их хватало, и некоторые из них навлекли великие бедствия на эту мирную страну. Султан был слеп и не замечал страданий народа, а султанша, хоть и знала о них, ничего не могла поделать, ибо ей мешали придворные интриганы. Все ненавидели юного фаворита, и среди самых заклятых врагов Оказался кое-кто из членов монаршей семьи. Удивительней же всего было то, что человек, которого не по заслугам возвысила слабая, но великодушная женщина, выказал неблагодарность по отношению к своей покровительнице. Он изменял ей с другими женщинами и жестоко оскорблял несчастную, которой был обязан всем. Придворные дамы султанши уверяли, что не раз видели ее горько плачущей из-за следаний побоев, нанесенных безжалостной рукой. «Какая черная неблагодарность!» — воскликнул я в страшном негодовании. И Бог не покарал этого подлеца, не даровал ни в чем неповинному народу покой, не раскрыл глаза добряку султану. «Этого я не знаю», — отвечала Амаранта, покусывая кончик пера и уже готовясь писать. История, которую я тебе рассказала, описана в одной старинной книге, до конца я еще не прочитала, и развязка мне неизвестна. Есть же мерзавцы на свете. Ты, я верю, не будешь таким, — улыбнулась Амаранта. И если тебе суждено возвыситься подобным путем, Ты постараешься вести себя как можно лучше, чтобы добрыми своими делами заставить людей забыть причину твоего возвышения. «Если с помощью адских сил это произойдет, — отвечал я, — разумеется, я буду поступать так, как ваша милость предполагает. Клянусь честью, у меня хватит ума и мужества, чтобы править страной и в то же время оставаться человеком добрым, порядочным и великодушным». Амаранта посмеявшись моим словам, предложила мне завтра пойти в Иеронимитский монастырь к монаху, который будет меня обучать, и сказала, что ей надо писать спешные письма, а потому она хочет остаться одна. Пойти в Иеронимитский монастырь. Иеронимиты — монахи религиозного ордена, основанного в честь одного из отцов церкви Иеронима Блаженного iv пятый века. Примечание редакции. Она позвала служанку, та отвела меня в предназначенную мне комнату, и я лег. Однако беседа наша произвела в моих мыслях невероятное смятение. Сон мой был беспокоен, мучили кошмары. Мне чудилось, будто я лежу придавленный всеми куполами, башнями, крышами, навесами аргбутанами, словом, всей каменной громадой Искряйского дворца.